Глава двадцать шестая. Ушла по-английски. Кирилл. Не до конца понимая, что происходит, Кирилл в упор смотрел на ведущего, надеясь, что он пошутил насчет ухода Лины. «Лина, попрощайся с Кириллом и отправляйся собирать вещи», — сказал ведущий, и тело Кирилла бросило в резкий жар, словно он прижался к раскаленному железу. «Думаю, она не особо расстроилась», — послышался смех афроамериканки. У нее же есть запасной аэропорт, аэродром, поправил ее кто-то из девушек. Дальше все происходило как в быстрой перемотке. Лина, не обронив ни слова, отправилась собирать вещи, а Кирилл на балкон, куда продюсер и режиссер только что вышли на перекур. Что это было? резко открыв дверь, уставился на них Кирилл. Разве не я должен решать, кто уйдет? Прошу тебя успокойся примирительным тоном заговорила Жанна. «И я сейчас все тебе объясню. «Я выгнал Киру, потому что с ней у нас нет будущего», доходчиво говорил он. «Тогда какого черта проект покидает девушка, которая мне интересна, которую я хочу узнавать, которая мне нравится?» «Потому что у Киры был иммунитет», прогремел режиссер. «Если бы я знал, что у нее иммунитет, то не оставил бы Лину последней», тыча в воздухе пальцем, прочеканил Кирилл и перевел вопросительный взгляд на Жанну. «Ты тоже считаешь, что все было справедливо?» «Мне жаль», — вздохнула Жанна, — «но с этим ничего уже не поделаешь». «Переснимите церемонию», — потребовал Кирилл. «Лина не должна была уйти. Вы же оба это понимаете». «Я должен был знать про иммунитет до начала церемонии, а не после. Иначе это не шоу про отношения, а...» «Черт возьми!» — сжал он губы. «Это игра-мафия, в которой слепо убивают мирного жителя, а меня потом просто ставят перед фактом, что он больше не участвует». «Переснять церемонию? Как ты себе это представляешь?» — посмеялся режиссер. «А ну-ка, девочки, все заново построились, улыбаемся». «Сейчас будем выгонять кого-нибудь другого, так что ли?» Он выпустил облако дыма в черное небо и с усмешкой добавил. «Удивительно, что ты вообще захотел оставить Лину после того, как выяснилось, что она крутит роман с одним из наших операторов». «Это был оператор?» — хмуро взглянул на него Кирилл. «Он так-то с первого дня ухаживает за ней». Дальше режиссер рассказал, как двое парней из съемочной группы вчера вечером проследили за Линой и засняли на камеру ее романтическую встречу с этим оператором. Жаль, что видео пришлось подавать без звука, и лицо нашего коллеги пришлось скрыть, чтобы его жена потом не убила. Но для телезрителей и этого будет достаточно. «Ребят, Лина уехала», — заглянув на балкон, сказал парень из съемочной группы. «Мы готовы снимать вечеринку». «Как уехала?» Резко обернулся Кирилл и, велев по посторониться, бросился на первый этаж. А когда выскочил на улицу, то застал там только одного оператора. Увы, она не захотела ни с кем прощаться. Развел он руками и, широко улыбнувшись, кивнул в дом. «Идемте веселиться?» «Ангелина. Спустя два часа. Дом Ани». «Не надо никому звонить, Ань!» раздраженно рявкнула Геля, меря шагами огромную кухню. «Ты хочешь оставить всё как есть?» Краснее от злости уставилась на неё подруга и ткнула пальцем в стену, на которой висел огромный телек. «Скоро премьера шоу, Гель! Тебя покажут по телевизору и опозорят на всю страну, как ты не понимаешь! Это ты знаешь, что тебя подставили! А твои друзья, твои коллеги, одноклассники и родственники...» «Этого не знают и будут думать, что ты прыгаешь от одного мужика к другому. Ты хоть представляешь, какую они тебе сделают репутацию?» Аня схватила со стола мобильник, быстро набрала номер, прижала к уху телефон и, сдунув солбачелку, вздернула подбородок. «Ну, я сейчас им устрою. Я им сейчас такое шоу сделаю. Они у меня по пляж!» Она резко замолчала и язвительно улыбнулась. «Алло, Жаночка. «Привет, моя дорогая!» — проговорила она в трубку и, изменившись в лице, в грубой форме, выложила все, что ей только что рассказала Геля. «Ну и как ты это объяснишь?» — прокричала она на весь дом. «Ты хоть понимаешь, что мою подругу подставили?» «Да, я уверена в своей гель... в Лине на сто процентов! Ее кто-то хотел выжить из проекта, и у него это почти получилось!» Она понятия не имела, кому едет на свидание, и не пробыла в этом ресторане даже пяти минут. А твои идиоты из съемочной группы вон как все красиво обстряпали. «Уж будь добра, разберись, и набери меня сразу, как все выяснишь. Хоть среди ночи звони, я сегодня точно спать не лягу». Скинув вызов, Аня закатила глаза и возмущенно фыркнула. «Вот сучка!» «Еще будет сомневаться в нашей правоте. Но она знает, что я могу схватить ее за жабры, если припомню парочку старых долгов». «Я не хочу туда возвращаться», — глубоко вздохнула Геля и, сев за стол, обхватила голову руками. «Я буду очень рада, если из этой серии вырежут ролик со свиданием и...» «И что дальше?» — вопросительно выгнула бровь Аня. «Оставят все как есть». «Убирают меня с проекта, так как я была последней, а у Киры иммунитет. Вот и все». Аня шумно втянула носом воздух, закатала рукава белого свитера и уперлась ладонями в столешницу, нависнув над гелий, как скала. «Пусть тебя просто уберут с проекта, да?» — сдержанно проговорила она. «После того, как ты влюбила в себя горячего и уже почти достигла цели, ты просто хочешь уйти». «Я правильно тебя понимаю?» «У меня такое чувство, что я заигралась», сказала Геля, внезапно потеряв голос. «Когда мы придумали эту идею с проектом, мне казалось, что все будет очень просто. Я постараюсь ему понравиться, потом швырну ему в лицо новость, что у меня от него дочь, и красиво уйду. А теперь... А теперь тебе либо стало его жалко, либо ты...» Аня глубоко вздохнула и, похлопав Гелю по плечу, села напротив. «Либо ты в него влюбляешься». «Влюбляюсь?» — вытаращилась на нее Геля. «Нет, я точно его никогда не полюблю. Это исключено». «И ты ни разу не представляла вас вместе? Ни разу не думала о том, что ты полюбишь его, и у вас получится настоящая семья?» «Нет», — усмехнувшись, ответила Геля. «И вообще, что за допрос ты устроила?» «Да никакой это не допрос, просто... Ну...» «Я на днях очень много анализировала по этому поводу и пришла к выводу, что горячего можно понять». Серьезно? рассмеялась Геля и, откинувшись на спинку стула, скрестила руки на груди. «Ну-ка, ну-ка, и что же ты там проанализировала?» «Смотри...» Семь лет назад Горячев был очень успешным, красивым, богатейшим бизнесменом, вокруг которого без конца вились девушки, и почти каждая мечтала от него залететь. «Так, и что же дальше?» — наигранно-серьезно смотрела на нее Геля. И вот в один прекрасный день к нему приходит его секретарша с ошеломительной новостью, — всплеснула руками Аня, — и говорит... Кирилл Олегович, я жду от вас ребенка. Только для секретарши это был первый ребенок, а для Горячего 101 первый. Выставила она указательный палец. Поэтому он, конечно же, не поверил на слово и послал эту секретаршу вон. Ань закатила глаза Геля. Подожди, да слушай, торопливо перебила она. Вот ты представь себя на его месте. Тебе чуть ли не каждый день. «Пихают в лицо тесты на беременность, но при этом еще ни одна девушка не родила от тебя реального ребенка». Секретарша тоже помахала тестом и исчезла. Она не пришла чуть позже с большим животом, не пришла с ребенком на руках, не требовала алиментов и ДНК-экспертиз. «А значит, какой можно сделать вывод?» — пощелкала она пальцами и выдала. «Что секретарша, как и все другие лжебеременные, солгала». Геля только хотела вставить слово, но Аня вскинула ладонь, требуя помолчать. «Да-да, Гель, в силу своей профессии я миллион раз сталкивалась с людьми, которые врали мне в лицо, лишь бы получить от меня какую-то выгоду». «Поверь», — рассмеялась она, «если б мужики беременели, то они бы выстраивались в очередь, уверяя, что залетели именно от меня. Люди идут на разные хитрости, чтобы быть ближе к тем, у кого есть деньги и связи». «Думаешь, почему у меня, кроме тебя, нет подруг?» «Я никогда у тебя это не спрашивала», — пожалуй плечами Геля. «Потому что я давно уже не доверяю людям. Вот почему. Не Маша, которая делает мне маникюр и думает, что за это может не платить за коктейли в моем клубе. Не Юли Стилисту, которая постоянно осыпает меня комплиментами, а потом просит выбить для нее свободное место в виб зоне моего ресторана». Я могу загнуть пальцы на обеих руках, вспоминая тех, кто хотел воспользоваться мной за последние полгода. Но знаешь, что хуже всего, Гель?» Аня пристально посмотрела на нее и загнула только один палец. «Что настоящий друг у меня всего один. Это ты!» — горько улыбнулась она. «Потому что в тот момент, когда моя Ксюха на всех парах летела к пруду, ты не знала, кто ее мать» и не рассчитывала, что получишь от меня какое-то вознаграждение. Ты просто спасала чужого ребенка, и тебе было неважно, чей он, Люси-уборщицы или Ани, хозяйки нескольких московских заведений». Отпив воды, Аня взяла гелю за руку и сжала пальцы. «Вот и у горячего, скорее всего, есть пару человек, которым он может доверять. Я почему-то уверена в этом» задумчиво произнесла она и пожала плечами. «Да нормальный он мужик. Я же их насквозь вижу, сама знаешь». Пока Аня говорила по телефону с очередным поклонником, Геле было над чем поразмыслить и даже в чем-то согласиться со словами подруги. Но это мало повлияло на ее отношение к Кириллу. Стена, которой она много лет назад от него отгородилась, по-прежнему крепко стояла на своем месте. «Нет, Рус, я очень устала за эту неделю, так что уговаривать бесполезно», — проговорила в трубку Аня. «Сейчас поеду забирать девочек от репетитора, а потом завалюсь на диван и больше с него не встану». «А завтра будет видно. Созвонимся, окей?» Скинув вызов, Аня отчаянно вздохнула и поставила на стол две чашки. «Как они мне все надоели, ты бы знала!» «Хочется уже нормального, серьезного, взрослого мужика. И желательно, чтобы у него был свой устойчивый бизнес», подчеркнула она, наливая в чашки кипяток. «Терпеть не могу альфонсов, которые косят подвлюбленных идиотов». Услышав звонок в дверь, Аня вытянула лицо. «Это еще кто?» Когда она отправилась в коридор, Геля, не вставая со стула, высунула голову в кухонный проем и наблюдала картину. «Здравствуйте, уважаемая», — вежливо произнес двухметровый незнакомец и, поцеловав Анину руку, представился. «Меня зовут Гагик, и я приехал к вам по очень важному делу.